Глава третья. У нее было много имен. Одно из них Аврелия. Помимо монастырской православной строгости, имя как губка вбирала в себя гладкость Лии, терпкость Лилии, основательность Делии, тревожную глубину Урании и пессимистическую в духе библейских пророков Иисуса сына Сирахова и Экклезиаста, мудрость одноименного римского императора. Ей нравилось это имя, но еще больше нравилось другое, пока еще не вошедшее в реестр женских имен – «Линия». Назвать себя «Линией» было все равно, что надеть на себя нечто несуществующее в мире готовых форм одежды, продлить собственную сущность в бесконечность за горизонт, горящий зонд бытия. Имя «Линия» было паровозом, к которому можно было прицепить вагон с материальными ценностями – да и революционно увести по невидимым рельсам из-под этого самого горящего зонта. Фонд помощи больным детям вполне мог называться «линией жизни». Контора, переселяющая стариков из принадлежащих им квартир в дома престарелых и хосписы, но главным образом, естественно, на кладбище, «линией добра» или «линией заботы». А можно было поставить паровоз позади вагона, чтобы он его незаметно толкал в нужном направлении – а все думали, что вагон движет непобедимая, как коррупция в постсоветской России, силы вещей. Люди бессильны против силы вещей. Пересилить ее мог только Господь Бог, когда шел впереди революционных матросов в белом венчике из роз или в венчике из белого шиповника, символа неразделенной в данном случае Господа к людям любви. Тут вырисовывались не менее обещающие в плане дохода Деловые словосочетания «чистая линия» – продажи в красивых бутылках воды из-под крана под видом дорогой минеральной. «Белая линия» – торговля молочными продуктами и с чудесным образом восстановившиеся после Чернобыля Белоруссии. «Шестая линия» – услуги гадалок, экстрасенсов и прочие, кормящиеся от человеческих предрассудков, преобразующие темное невежество в деньги сволочи. Аврелия Линник под таким именем несколько лет назад она зарегистрировала компанию по прокладке водопроводных и канализационных подземных коммуникаций Линия воды. Она сама не знала, зачем ей эта компания до недавнего времени. Аврелия никогда не прибегала к услугам шестой линии. Шестая линия всегда была при ней как безотказный не требующий подзарядки мобильный телефон. Аврелия, впрочем, сама никогда по нему не звонила. Только если находилась в зоне доступа, отвечала на звонки, то есть выступала в роли smooth оперейта между «Господом Богом», желающим направить силу вещей в нужном направлении и действительностью, вечной матерью и кормилицей вещей, из которых составлялась картина «Мозаичное панно бытия». Действительность выступала в роли неутомимой матери уродов, «Господь Бог Отца Красоты», которому действительность непрерывно изменяла, зачиная и рожая от кого угодно, от проезжего молодца, черта лысого, мусорного в штанах ветра, но только не от законного супруга. Он принимал всех незаконно рожденных детей, наделяя сыновей вотчинами, а дочерей приданным. Аврелии часто снилась ее приданное, остров посреди моря, где ей предстояло жить вечно. А еще почему-то ей снились сестры, которых у нее не было, Эти сестры в ее снах тоже получили приданное, которое не их радовало. Картина бытия была бесконечно далека от совершенства, и, надо думать, бесконечно печалила Господа, в отличие от насекомых людей, они видели всего лишь ее отдельные фрагменты. Он вбирал взглядом всю преисполненную торжествующего уродства картину. Слепая материнская любовь в действительности доводила уродство силы вещей до абсурда. Одни детишки строили себе на украденные деньги километровые яхты с вертолетами и подводными лодками на борту. Другим, у которых первые воровали деньги, приходилось плавать на раздолбанных, отслуживших всемыслимые и немыслимые сроки корытых. Они шли ко дну от минимальной волны, от порыва ветра, от перегруза этими самыми нищими пассажирами. Воры жрали на золоте, жили в немыслимой роскоши, обворованные тонули в воде, не было новых теплоходов. Горели в огне, не было денег на лесные и пожарные службы. Разбивались на бездорожье, не было денег на приведение дорог в порядок. Едва сводили концы с концами. Первые были недостойны свалившегося на них богатства, вторые достойны своей участи. Такова была сила вещей, в магнитных линиях которые искривлялись, сталкивались, соединялись и разъединялись человеческие судьбы. Но были и третьи, которым выпадала сомнительная честь в одних случаях заземлять силу вещей, а в других – многократно ее усиливать. Все, что не сопротивляется, не ищет справедливости, существует по ту сторону праведного гнева, обречено в лучшем случае на прозябание, в худшем – на уничтожение. Бог не попустительствовал революции до исчерпания пределов терпения, не искушал понапрасну малых сих и нищих духом, но иногда, когда уродство силы вещей зашкаливало, прибегал к точечному воздействию на действительность посредством иглоукалывания. Узор вкалываемых игл был сложен, как карта звездного неба. Многие люди совершали странные поступки, предпринимали необъяснимые на первый взгляд действия, результат которых отстоял во времени и пространстве от их мимолетного разума, как полет ночной бабочки в яблоневом саду, от траектории движения кометы по звездному небу. Догнать промысел Божий было невозможно. Единственное, что позволялось не гнаться за объяснениями, не выдумывать причин, не противиться, потому что и здесь Господь Бог оставлял человеку выбор. Сделать правильный выбор означало встать на сторону того, что было превыше силы вещей, прикоснуться к благодати, невидимой рукой смахивающей с общечеловеческого стола вопиющей свинцовые мерзости жизни. Невидимая рука рынка толкала мир в пропасть. Невидимая рука Бога, придерживала на краю пропасти мир за шиворот, как неразумное дитя. В определенные мгновения Аврилия ощущала себя иглой, ввинчивающейся вплоть бытия сквозь капилляры, хрящи и посылающие во все стороны панические сигналы нервные окончания. Не было для нее счастья мучительнее и полнее, чем двигаться сквозь урчащий мясной подземный мир к неведомой цели. Ей было не дано ее познать, но она была готова отдать за нее свою земную жизнь. Именно для этого, как вдруг открылась аврелии она учредила несколько лет назад компанию по прокладке подземных водопроводно-канализационных коммуникаций под освежающим, как прохладный душ в жару, названием «Линия воды». Самое удивительное, что все годы, пока компания пребывала в литургическом сне, Существовала исключительно в электронных реестрах Среди аналогичных мертвых хозяйствующих субъектов Аврелия постоянно думала, точнее не могла забыть о ней Потому что вода была везде Мир на 90% состоял из воды, а человека того более Вода была материалом, из которого Бог создал мир Поэтому линию воды вполне уместно было считать линией Бога Но это знала одна лишь Аврелия Всю свою жизнь, во всяком случае, сколько Аврелия себя помнила Она ощущала себя отдельно, вернее, частично отделенной от окружающего мира, управляемого силой вещей. При этом она, как жена нелюбимому мужу, вынужденно подчинялась силе вещей, потому что мир, как вода, был везде. Иногда соединение с миром предельно истончалось, становилось почти невидимым. Ей казалось, что она может летать, видеть сквозь сны, двигать взглядом горы, магнитные, держащие в повиновении других людей линии силы вещей, расступались перед ней, и она осуществляла задуманное вопреки законам времени и пространства. Время в зависимости от необходимости растягивалось или сжималось. Пространство утрачивало линейность, сворачивалось в спираль, по которой Аврелия перемещалась из точки А в точку Б, минуя расставленные по маршруту многочисленные ловушки, капканы и засады. Это было в ее понимании настоящей жизни. Когда же в силу различных причин ее связь с миром упрочивалась, и она теряла контроль над магнитными линиями силы вещей, Аврилия ощущала себя устойчиво несчастной, хотя прекрасно при этом понимала, что несчастье основа материи, из которой соткан мир. Железные нити несчастья пронизывали материю во все стороны, так что иногда она начинала греметь, как кольчуга, защищающая мир от чего угодно, кроме несчастья. Однажды Аврелия случайно наткнулась в интернете на изречение Ленина о том, что постижение человеческим разумом материи и бытия возможно только через противоречивую сумму ощущений органов чувств. Сейчас она уже не помнила, когда именно решила, точнее за нее кто-то решил, что эта противоречивая сумма должна измеряться деньгами. Чем больше денег было у Аврелии, тем позитивнее представала сумма ее ощущений. Разного рода неприятные вещи тонули, как камни, в тонизирующей денежной воде. Видимо, у Владимира Ильича, Ленина, они точно так же тонули в другой, как догадывалось Аврелия, еще более тонизирующей воде, власти. Потому-то и жизнь, когда он, парализованный после инсульта, мычал в кресле на колесиках, потеряла для него всякую ценность. Потому-то и просил Ильичу Сталина и Крупской яду, отказываясь от жизни без власти и вне власти. А вот водой Александра Македонского и Наполеона, по всей видимости, была война. Она доставляла им власть, деньги, любовь, но лишь как дополнение к первичной, пьянящей, придающей смысл бытию, главное, воде, войне». Разные воды текли сквозь мир, и у каждого человека была своя вода. Каждый знал, какая она и какие рыбы в ней плавают, но никому в этом не признавался. Прибывая, она приносила человеку облегчение, испаряясь страдания. Деньги не только притекали и утекали, как вода, но и имели все шансы реально превратиться в воду. Однажды во сне Аврелия увидела будущее, люди расплачивались за все, маленькими и большими бутылками с водой. Достоинство пластиковых купюр измерялось степенью чистоты и пригодности для питья, содержащейся в них воды. Самыми сильными валютами в мире и такие подробности открылись Аврелии в футурологическом сновидении считались байкальская вода и вода из ледников Антарктиды, которая, если верить сну, была в новом, сухом, как похмельная глотка мире, могучим независимым государством. Но до того, как деньги превратятся в воду, ей предстояло накопить немалую сумму, чтобы хватило на остров. Аврелия старалась об этом не думать. Ей был не нужен остров, но все было решено за нее и без нее. Аврелия пускала деньги на ветер, чтобы никогда не накопить требуемую сумму, но они пребывали неизвестно откуда, как вода в наводнении. Деньги являлись коридором между миром силы вещей и отдельным миром Аврелии. Все, что ей было необходимо для жизни, требовалось покупать за деньги в мире вещей. Вместе с вещами, едой, алкоголем, движимым и недвижимым имуществом из этого мира в ее душу проникали болезни, тревоги, плохое настроение, удачные и неудачные сексуальные партнеры, начальники и подчиненные, беспокойство и переживания по заслуживающим и незаслуживающим того поводам. Миновать коридор было невозможно, как невозможно было преодолеть физическую и физиологическую зависимость от матери урода в действительности. Притяжение действительности было сродни притяжению земли, Хотя в иные моменты Аврелия его преодолевала и наслаждалась мысленной невесомостью. Пребывание в границах божьего промысла, пусть даже Аврелия была всего лишь инструментом, отверткой, которой надо было завинтить один единственный шуруп, поднимало ее над действительностью, с божественной высоты очертания земных пределов видоизменялись. Аврелия удивлялась, как зримо выглядит внизу истина и как равнодушно проходят мимо нее люди, а некоторые еще и поплевывают в нее, швыряют как в урну окурки, но неизбывная грусть по этому поводу, эхо божественной любви растворялась в наслаждении невесомостью и свободой. Примерно так она видела по телевизору невесомостью наслаждались на тренировках космонавты, когда та на некоторое время устанавливалась в просторном салоне специального самолета, переведенного в режим свободного падения – Земля влекла своим притяжением самолет вниз с невообразимым ускорением, но внутри самолета переставала действовать сила гравитации. Помнится, Аврелия задумалась, неужели это происходит со всеми падающими самолетами, и несчастные пассажиры перед неизбежным преодолением притяжения жизни преодолевают еще и притяжение Земли. Для чего? Чтобы врезаться в Землю, «Войти в нее, как нож в масло, член в вагину, жизнь в смерть?» И другая глупая мысль посетила Аврелию. «Если рай существует, то он там, где нет земного притяжения. В сладкой, как сахарная вода, невесомости плавают обитатели рая». Образ сахарной воды преследовал Аврелию с детства, точнее, с ранней юности. Она услышала о ней в детстве от отца, вернувшегося из заключения. Отец вошел в дом на закате, стреляя глазами по сторонам, и как будто к чему-то принюхиваясь. Он был сутулый, с острым соболиным личиком, с плечиками, но, может, такое впечатление создавал тесный, явно с чужого плеча подростковый какой-то пиджачок и с наколкой на тыльной стороне ладони «Люди карты Бога». Аврилия в ту пору увлекалась стихами Андрея Вознесенского, ее потрясла своей смелостью строчка «Чайка плавки Бога», в ту пору слово «бог» писали с маленькой буквы, но Вознесенскому удалось добиться, чтобы в его книге оно было с прописной. Аврелия была впечатлительной девочкой и, разобрав смысл расплывающихся голубых букв на отцовской руке, немедленно вообразила себе залитый солнцем пляж, бога в белоснежных перестых плавках, играющего в живые карты людям, с кем-то не очень различимым в ярком свете, но понятно с кем, Они играли в очко. Богу, как догадалась Аврилии, не сильно везло. Каким-то образом ей удалось заглянуть игрокам в карты, и она увидела, что черная масть преобладает. Каждая светящаяся карта Бога немедленно покрывалась двумя-тремя темными, как ночь, картами партнера. Отца не было дома три года, и за это время Аврелия успела от него отвыкнуть. Она смотрела на отца, и ей совершенно не нравилось, что этот сутулый, заостренный, плохо пахнущий, но при этом сам к чему-то принюхивающийся человек будет завтракать вместе с ней на кухне и, вероятно, поселится во второй комнате их двухкомнатной квартиры, а мать перетащит свою кровать в комнату Аврелии. Отец всегда чем-то занимался по ночам. Пробираясь ночью в туалет, Аврилия видела под закрытой дверью полоску света, слышала, как он кашляет, а иногда из комнаты доносился хрип радиоприемника. Аврелия не понимала, что мог расслышать отец сквозь мощные целенаправленные помехи. Иногда они были в виде ровного моторного гула, в котором, как в кислоте, деформировались, растворялись слова. Иногда, видимо, когда вражеские голоса произносили что-то сверхклеветническое в виде нарастающего злобного рычания. Помнится, один раз Аврилия даже описывалась от страха прямо в коридоре. Ей показалось, что сейчас дверь откроется, и на нее бросится страшный оборотень. Из разговора отца с матерью Аврилия поняла, что он прямо сегодня должен уехать в Житомир на похороны отца своего друга, «Изли», — объяснил отец, — «сидеть еще два года. К тому же ему недавно объявили взыскание за отправление религиозного ритуала в неположенном месте, а именно в комнате политпросвещения, поэтому администрация не отпустила его на похороны отца. Когда Изли узнал, что его отец умер, он так расстроился, что отдал мне весь свой сахар», — сказал отец. «Изли? Он что, не русский?» — без большого интереса уточнила мать. Она не сильно обрадовалась возвращению отца, — как, впрочем, не сильно огорчилась когда три года назад его забрали. «Еврей», — ответил отец, — «не просто кошерный, а сектант, то ли хасид, то ли мискаит. «А зачем он отдал тебе весь свой сахар?» Аврелии показалось, что все это каким-то образом связано с воображаемой игрой в живые карты на залитом солнцем пляжем. И вдруг подумалось, что если Бог проиграет все светящиеся карты, то у него не будет другого выхода, кроме как играть на перистые плавки». Аврелия сделалась стыдно за эти кощунственные мысли, но она утешила себя тем, что имеет в виду не конкретные Иисуса Христа, а одно из бесчисленных проявлений божественной сущности, который в той или иной форме присутствует всегда, везде и во всем. «По их учению, сахар – эквивалент счастья», – объяснил отец, – «но одновременно и абсолют горе. Изли поделился со мной своим горем, чтобы мне досталось немного счастья». «И поэтому ты едешь в Житомир на похороны человека, которого ни разу в жизни не видел?» – удивилась мать. «Я не мог отказать», – вздохнул отец. «Когда я попросил Изли, чтобы он перестал рыдать и рассказал мне что-нибудь о своем отце, он сказал, что его отец, он всю жизнь прослужил бухгалтером в потребкой операции, был не просто хорошим человеком. Когда дети просили пить, – сказал Изли, – он давал им не простую, а сахарную воду. Я думаю, у бухгалтера потребкой операции для этого имелись все возможности». «Но это, конечно, повод, чтобы уехать в Житомир», — согласилась мать. «Ты повезешь туда сахар или повезешь сахар оттуда?» «Я подумаю», — отец тревожно зыркнув, по сторонам извлек из кармана початую пол-литру, разлил остаток в два стакана. «За встречу!» — глухо ткнул свой стакан в стакан матери, как при осаде крепости бревно в непробиваемую стену. «Подожди, я достану чего-нибудь», — сказала мать. «Не будем же мы закусывать водку с сахаром?» «Ничего, я могу без сахара», — отец выпил залпом, Поставил стакан на стол, надел на плечи рюкзак и пошел к двери. Он не вернулся из Житомира. Когда через год или два его снова посадили, мать оформила развод. Отец безропотно подписал все бумаги, отказавшись от раздела имущества и даже оформив завещание на Аврелию. Будучи девушкой практичной, Аврелия поинтересовалась у матери, что означает это завещание. «Завещать воздух, — ответила мать, — легко и приятно, точно так же, как говорить правду, которая никому не нужна». Особенно, когда сидишь в лагере, зарабатываешь 17 рублей в месяц в мебельном цехе, и сам же их прожираешь в тюремном ларьке. Это завещание означает, что тебе придется хоронить его за свой счет. А если он умрет раньше меня, за мой, то есть за наш. Аврелия встретилась с отцом через много лет на похоронах матери. Отец к этому времени еще сильнее, видимо, непримиримее заострился, стал похож на заржавевший, вытащенный из доски гвоздь но при этом посидел неестественной какой-то ангельской, а может, сахарной белизной, как если бы верх гвоздя был обмотан ватой. Аврелия была начитанной молодой женщиной, а потому ей немедленно вспомнился роман «Ремарка. Черный обелиск». Там у одной проститутки был столь упругий анус, что она наспор выдергивала задницей торчащие из стены гвозди, которые спорщики и наблюдатели предварительно обматывали ватой. «Эта советская власть, гигантская жопа, выдернула, как гвоздик моего бедного отца из жизни», – подумала Аврилия, – «превратила в законченного уголовника». Она обрадовалась, заметив его осторожно, а, может, осторожно, кажется, он снова то ли только что освободился, то ли жил в ссылке, и ему было запрещено появляться в Москве, пробирающегося между могил» теперь аврилия знала почему на его сахарную голову летят не только злые осы в образе ментов и прокуроров но и добрые пчелки в образе брошенных дочерей принес сахар спросила она когда он приблизился если время твоего отсутствия исчислить сахаром то ты должен принести целый мешок увы погладил рукой черный мраморный крест с летящим ангелом отец я не поил тебя в детстве сахарной водой прости меня Аврилия обратила внимание, что наколка «Люди карты Бога» исчезла с руки отца, причем операция была проделана очень аккуратно, без белых, остающихся после скальпели шрамов или красных после выжигания пятен. Неужели, подумала она, Бог проиграл все свои светящиеся карты и больше не садится за игру? Или он подозрительно покосилась на отца, сэкономив на сахаре, разорился на пилинг? Аврелия уже открыл рот, чтобы послать незнакомого человека, приходящегося по случаю ей отцом куда подальше, а именно, в, по народной лексике, на внутренние и частично внешние органы человека, внутри которых перерабатывались и сахар, и вода, но вместо этого вдруг произнесла совершенно другое. «Значит, я буду поить тебя сахарной водой в старости, считай, что ты вернулся домой, в сахарный дом». Ей вдруг пришла в голову мысль, что пока жив отец, «Остров ей не грозит, хоть бы он жил вечно», — подумала Аврелия. Часы воды были главными в ее жизни. Аврелия плыла по ним, как по реке, с непобедимым течением. Река впадала в море, посреди которого находился остров, конечный пункт плавания. Сахарные же часы стали ее личными внутренними часами, отчитывающими мысли и чувства. Аврелия, когда хотела, тогда их и заводила, как хотела, так и крутила стрелки. Часы воды указывали направление как компас, как будильник, пробуждали к действию, властно втягивали Аврелию в круг своей воли, границы которой терялись во Вселенной. Сахарные часы, подобно компьютерной игре, скрашивали ее одинокие чаепития, сглаживали разницу между двумя сущностями нереальным эквивалентом счастья и всегда подкрадывающимся незаметно, но наблюдаемым издалека абсолютом горе. Какой-нибудь посредственный автор эпигон Милорада Павича мог бы написать про Аврелию примерно так. Сахарные часы пробили полдень ее жизни, и небо над ее головой затянулось соляными тучами слез, из которых ударили молнии гнева обманутых. Но часы воды хранили ее, объяв прозрачными, непроницаемыми для электричества одеждами. Часы воды всегда превращали отчаяние обманутых в туман, внутри которого она могла творить новые обманы. Часы воды пробили поздним вечером на закате, когда в ее письменном столе зазвонил мобильник, зарегистрированный на виртуальное предприятие «Линию воды». Аврелия в тот день задержалась на работе, она сама не знала, зачем сидит в кабинете, разглядывая из окна плавящуюся в закатном летнем солнце, как светящиеся живые карты Бога, медную крышу отеля «Хаят». Сумеречная небесная сиреневая волна, настигала укатывающуюся прочь золотую монету солнца. Бог снова проигрывал Вот так и быстроногая прибыль, Россейна подумала Аврелия, всегда приходит к финишу первой, оставляя позади других жадно тянущих к ней лапы бегунов, а затем бесследно исчезает в лабиринтах стадиона, не дожидаясь почестей. Хотя, укатываясь в неведомые пределы, монета солнца щедро золотила протянутые к ней ладони крыш, башен, шпилей, всевозможных мансард и прочих архитектурных излишеств. Это отчасти примеряло помешанный на прибыли мир с тем, что быстроногая прибыль неизменно приходит к финишу первой и тут же исчезает. Мир превращался в толпу рассверепевших самцов, жадно бросающихся на истаивающий золотой след самки. Глядя из огромного окна кабинета на закатную панораму летней Москвы, Аврелия поняла, куда после финиша эвакуируется быстроногая прибыль, где ее истинный прохладный и чистый дом в часах воды. В этот момент зазвонил мобильник. Некоторое время Аврелия определяла источник звука. Неведомый звонок был сродни ночному стуку в дверь, а потому не сулил ничего хорошего. Она забыла про этот телефон. Аврелия не подзаряжала его несколько месяцев со времени последнего налогового отчета о деятельности, точнее, бездеятельности линии воды – в отчете все было по нулям. Налоговая девушка сказала ей, что если до конца года у фирмы не будет объема работ, то Аврелии лучше ее ликвидировать. Или взять кредит, а потом объявить фирму банкротом. «Власть в Москве сейчас какая-то дурная. Левая рука не знает, что делает правая нога», — продолжила умненькая девушка. «Можно будет реструктурировать задолженность по кредиту в долговые обязательства, да и разместить их под проценты в каком-нибудь дышащем наладан банке». Банк сдуется, и след кредита зарастет травой муровой. «Я могла бы помочь вам на старте какого-нибудь серьезного проекта», сказала девушка. «Наша организация теперь работает по новым правилам. Мы должны оказывать содействие малому и среднему бизнесу. Это ведь наше общее дело – развивать в России инновационную экономику третьего тысячелетия». Каким образом дешевому телефону удалось сохранить за месяцы пыльного бездействия зарядку, а Аврелия расслышать сквозь толстый натуральный бук – письменного стола мышиный писк звонка было тайной. Это было, как если бы столетний дед вдруг запрыгнул на молодуху, а некто безнравственный заснял безобразие на видео и выставил на всеобщее обозрение в сеть. Но Аврелия давно знала, что любое совпадение – знак повышенного внимания судьбы. Его можно в упор не видеть, но нельзя проигнорировать, точнее, можно, но на свою беду. «Линия воды», – уверенно со сдержанной начальственной уверенностью, – произнесла аврилия в серую от пыли трубку. «Генеральный директор аврилия Линник. Звучит почти как Аврора Крейсер», – с нескрываемой иронией отозвался из трубки довольно приятный мужской голос. Аврелия редко ошибалась, определяя возраст мужчин по голосам. «От 35 до 42», – подумала она, – и еще отметила едва уловимый акцент. «Собеседник» или «Долго жил за границей» или «Русский язык» был для него не единственным родным. «Я имею в виду отнюдь не вашу национальность», — пояснил он. «Я интернационалист в нормальном понимании этого слова, то есть ни в коем случае не пролетарский интернационалист. Зовите меня Святославом Игоревичем. А в виду я имею только то, что крейсер Аврора все еще находится на линии воды. «Если бы я был Остапом Бендером», — продолжил он, «я бы ни мгновения не сомневался», что вы не и Линник, а линия воды существует исключительно на бумаге. «Значит, вы, Святослав Игоревич, не Остап Бендер, который хотел получить долю от неправедно нажитых миллионов? Вы корейка, который хочет пристроить капитал в надежное место. Вам не очень беспокоиться?» «Вы сделали правильный выбор», – подбодрила собеседник Аврелия. «Еще нет», – поправил ее мужчина, – «а беспокоиться всегда есть о чем. Деньги, как женщины любят беспокойство», потому что это разновидность заботы о них. Излишнее беспокойство, как безумная любовь, иногда приводит к противоположным результатам, тактично заметила Аврелия, легко и естественно играя, хотя почему, собственно, играя роль владелицы фирмы-однодневки, готовой предоставить клиенту любые услуги за его счет. Вы совершенно правы, деньги любят беспокойство, но еще больше на уровне подсознания, как сын, мать, а дочь отца они любят закон. Линия воды всегда и все делает по закону. «Вы полагаете, к деньгам применимо понятие подсознания?» – удивился мужчина. «Неужели финансы живут по законам доктора Фрейда?» «О, да», – с пафосом ответила Аврелия. «Счастливы те, кому удается постигнуть, а затем воспользоваться этими законами на практике». «Неужели с помощью гипноза?» – спросил мужчина. «К сожалению, деньги не поддаются гипнозу». в слова собеседника, Аврилия пришла к выводу, что он русский, живущий в Штатах, но часто бывающий в Европе. Они сами лучшие в мире гипнотизер. Сколько тысяч лет они гипнотизируют людей, превращая одних в преступников, других в благотворителей? Мы все живем под их гипнозом. Честно говоря, призналась она, я не знаю, по каким признакам они отбирают для себя партнеров, но думаю, что один из них — уважение к закону. «Воды», — уточнил мужчина. Аврелия поняла, что все предопределено, хотя даже приблизительно не представляла себе, что именно предопределено. Она ощутила себя законсервированным агентом, которому явился с неведомым заданием связной из центра – воды, чтобы отправить ее на остров. сахарной воды Аврелия по собственной инициативе усложнила пароль. «Не будем спешить», – мягко охладил ее был мужчина. «Решение о сотрудничестве еще не принято, но если мы с вами договоримся, сахара вам хватит до конца жизни. Хотя, – добавил после паузы, – я не знаю, сколько ложек вы кладете в чашку». «Я полагаю», — строго ответила Аврелия, — «либретто пройдено. Хотелось бы увидеть всю партитуру». «Она вас не разочарует», — заверил мужчина. «Я люблю серьезную музыку», — сказала Аврелия. «Мне бы хотелось услышать что-то вроде «Тангейзера» или «Золото Рейна». «Если вы пригласите меня на в водевиль или какой-нибудь смешной современный балет, я верну билет». «Музыка денег непредсказуема», — заметил собеседник. «Она редко бывает однозначно легкой» или однозначно тяжелый. Камерный – да, но только как награда избранным. Редко кому выпадает честь наслаждаться в одиночестве искусством выдающихся исполнителей. Для музыки денег характерно смешение жанров и стилей, произвольный выбор инструментов. Можно вспомнить гениальное определение сумбур вместо музыки. Иногда она начинается как шлягер, рэп или похабная частушка, а заканчивается торжественно и неотвратимо как гимн, Иногда, наоборот, начинается как бессмысленная какофония, а заканчивается как комическая опера или музыкальный театр абсурда. А очень часто, — добавила Аврелия, — начинается как преступление, а заканчивается как наказание. «Никто не собирается нарушать действующее российское законодательство», — успокоил ее мужчина. «Если мы обо всем договоримся, вы убедитесь, что мы надежные партнеры. Крейсер «Аврора» должен выстрелить по Зимнему дворцу». «Матросы должны взять штурмом Бастилию». «Разве Бастилию брали штурмом матросы?» – удивилась Аврелия. «Почему бы и нет?» – засмеялся мужчина. «Вода во все времена колыбель революции, а люди воды – революционеры?» «В таком случае мне хочется знать, как называется ваша смелая партия». У Аврелии чуть не сорвалась с языка. «Неужели партия воды?» «Обязательно узнаете. Вы получите по электронной почте полный пакет документов и описание проекта». Я сегодня же доложу руководству о нашем разговоре. Окончательное решение принимаю не я, не буду скрывать, Аврелия. Деятельность, точнее, девственность вашей фирмы произвела на меня самое благоприятное впечатление. Как и вы, Аврелия. Мне бы очень хотелось, чтобы мои поручители остановились на линии воды. «Вы полагаете, что я тоже девственница?» — поинтересовалась Аврелия. «Вы больше, чем девственница?» — ответил мужчина. «Вы возвращаете девственность...» погрязшему в финансовых и прочих пороках миру. Но девственность фирмы задумалась над комплиментом Авриле не лучший для нее способ выиграть тендер, если, конечно, речь идет о тендере. Мне тоже нравится опера «Тангейзер». Не стал углубляться в тему тендера «Собеседник». Я наслаждался ее много раз в разных странах. Мне кажется, что в русской транскрипции «Тангейзер» претендует на нечто более существенное, нежели имя «Минни Зингера». В этом слове как будто сливается напор природной силы воды «Гейзер» и мощь военной машины «Танк». Если все сложится, мы назовем наш совместный проект именно так — «Тангейзер-М», я имею в виду Москву. Мы свяжемся с вами в самое ближайшее время, Аврелия. Поставив телефон на подзарядку, Аврелия, воспользовавшись другим телефоном, распорядилась немедленно очистить от субарендаторов и привести в порядок съемный офис по адресу, где была зарегистрирована линия воды. Аврелия вспомнила, что Тангейзер, такой же мифический персонаж германского фольклора, как доктор Фауст и Рейна Келис, встретил во время своих странствий Венеру и некоторое время жил с ней в волшебном гроте, услаждая богиню пением и не только. Потом он участвовал в музыкальном конкурсе, но его решили лишить заслуженной награды, из-за чего вышел конфликт с римским папой, видимо, возглавлявшим жюри конкурса, сочувствующая Тангейзеру Венера, сделала так, что посох, на который опирался папа, вдруг зацвел, и все поняли, какие силы стоят за Тангейзером и где истина. «Все сходится», — подумала Аврилия, — «золотую монету солнца, быстроногую прибыль догнать нельзя, но ее можно растворить в живой воде, и тогда зацветет не только посох, но и сама жизнь». Аврелия почувствовала, как молодеет кожа на руках, с рук, как с гуся вода, сошли морщины, Ладони сделались мягче, а линии жизни, ума и судьбы соединились далеко за запястьем, как три реки в одном море на географической карте. Подойдя к большому зеркалу на стене кабинета, Аврелия выставила подбородок вперед, задрала голову, досаждавшая ей глубокая морщина на шее исчезла, растворилась в белой упругой коже. На полу в кабинете лежал синий, как пламя, ковер со сложным белым орнаментом. Покачав бедрами, повертев коленями, Аврелия легко, как в юности, когда ходила в секцию художественной гимнастики, опустилась на шпагат. Она почувствовала себя счастливой. Она не могла сгореть в синем пламени. Она сама была пламенем, в котором должно было сгореть что...